Глава десятая. Кровь и слёзы дракона. Алаэрта, дракон из клана Зелёного Ветра, был крайне недоволен. Как магическое существо высшей категории, он ощутил, как напряглись нити мира, когда возник портал на Землю, и Даймен сделал шаг к нему. Он едва не опоздал. Успел лишь потому, что сестра не убила его, а пожелала отправить обратно. Как ни печально это звучит, но собственное благородство сыграло с ней злую шутку и не позволило завершить начатое. Дракон также был недоволен тем, что ему пришлось фактически атаковать спину. К сожалению, сёстры крайне сведущи в магическом искусстве, даже драконам порой приходится их опасаться. Вдобавок это стояла на давно позабытом магическом рисунке силы и потому представляла прямую угрозу для жизни дракона. Но даже умирая, сестра всё равно сумела за себя отомстить, потому когда Кон, спешивший, чтобы спасти Демиана, мгновенно оказался его злейшим врагом. Набирая высоту, Алерт внимательно изучал соперника. С сожалением он был вынужден признать, что тёмное эго подействовало на него самым отвратительным образом. Обычные люди под таким заклятием просто превращаются в зверей, обезумевших и готовых бросаться на кого угодно. Он же продолжает чётко понимать, чего хочет при этом творя магию запредельной силы. И изучив Дэмиена вблизи, он, с сожалением понял, что не видит ни единой причины, почему ему выпала честь пройти храм и, наконец, разрушить его. «Если ты страдаешь глухотой или кратковременной потерей памяти», прошипел Дэмиен, и в следующую секунду его голен сделала резкий щелчок хвостом, не сильно оглушив дракона. «Да я тебе повторю, я не нанимался спасать этот мир!» «Занятно!» — рыкнул дракон. Возвращайся в исходное положение. «Ты читаешь мои мысли, или ты просто знаешь, о чём я думаю, глупый человек? Глупый мальчишка, который даже не представляет, как щедро оказался одарён. Мне не нужно читать твои мысли, ящерица. Глаза — зеркало души, и твои сейчас говорят сами за себя, как, впрочем, и мои». Тем не менее, внутренний дракон был обеспокоен. Он даже не заметил начала атаки. Это было серьёзным знаком значит, нужно атаковать немедленно, потому как время, в течение которого Дэмиан собирает всю информацию о драконах, до которой может дотянуться, работает против него. Дракон выдохнул пламя, целясь прямо в голову голема. Однако же тот, как ни в чем не бывало, принял его на крыло, сделав пируэт в воздухе. «Весьма жалко!» — со смехом в голосе крикнул Дэмиан. «Похоже, ты совсем потерял хватку, валяясь в своей пещере последнюю сотню лет!» «Ах ты наглец!» Дэмиан усмехнулся про себя. Глупый дракон. Его расчет на то, что он потеряет голову из-за смерти Олесы, был жалок. Теперь же все наоборот. Он, Дэмиан, холоден и спокоен, самолюбивый же дракон не на шутку рассердился. «Хочешь сказать неправда? А как насчет этого?» С этими словами ледяной голем совершил резкий рывок вперед и прочертил когтями кровавую борозду на груди Айлаэрта. «Странно. Что это такое?» — удивленно спросил Ворд увидев, как вниз плеснула алая роса. «Кровь дракона!» Райлис ответил первым, что и неудивительно. Вампиру ли не знать толк в крови? «Уж не знаю, как Дэмиан научился создавать големов, но получается у него просто здорово!» «Он ранил дракона?» — удивлённо спросила Ариэль. Да мыслим ли это? Из всех поединков, кого бы то ни было, и драконов победителями всегда выходили драконы. Их нельзя победить!» «Или?» — задумчиво подала голос Миа Ариале, «Сами драконы очень хотят, чтобы все так думали». «Да какая разница! Мы должны что-то сделать!» — сказал Тхас. «Спокойно!» — ответил Вогнер. «Сейчас мы бессильны. Они слишком высоко. Вот когда кто-то из них начнёт проигрывать, и они спустятся вниз...» Элла не позволил себе впасть в ярость. Получив сразу две раны, дракон осознал, что противник перед ним сейчас серьёзный. Сделав петлю... Он обстрелял его пламенем снизу и с трудом увернулся от удара ледяного хвоста. Вернувшись же в исходное положение, алаэрта едва успела осознать, что голем Дэмиана идёт на таран. Столкновение совершенно дезориентировало ящера. Сложив крылья, он позволил себе упасть на полсотни метров, возвращаясь в исходное положение. Но Дэмиан не давал ему ни секунды передышки. Уже через мгновение пасть ледяного дракона клацнула возле его груди. С махом крыльев он отбросил себя назад. Но в этот момент Дэмиан сотворил огромный ледяной молот, который, описав стремительную дугу, обрушился на его голову. А начал впадать в отчаяние. С ним просто невозможно сражаться. Мало того, что он просчитывает все ходы, он дерётся не так, как дерутся обычные драконы. Они так не подставляются, так не рискуют. Ну же, неужели нет ни одной узимости? Но ну должно же быть хоть что-то. Только если взлететь выше? Дракон рванул вверх, набирая высоту. Дэмиан не отставал. Вот они поднялись выше, ещё выше, ещё выше. Пару раз приходится уклоняться от струй магического льда. И готово. Запыхавшийся Дэмиан догнал дракона на высоте. Затем открыл рот, чтобы сказать что-то, но не смог до конца сделать вдох. Разряженный воздух не очень годится для дыхания, и у людей, в отличие от драконов, дыхательная система не приспособлена к такому резкому скачку давления. Ещё два бесполезных вдоха и никакого эффекта. Воздуха ему по-прежнему не хватает. Ледяной голем становится грудой воды и обрушивается вниз. Дэмиан пытается из остатков создать хотя бы ледяные крылья, но в этот момент его сознание поглазило окончательно, и он ласточкой полетел вниз. В этот момент из раны дракона сорвалась капля крови. По стихийному стечению обстоятельств она падает прямо вслед за Дэмианом, который, даже без сознания, продолжал сопротивляться падению и врезается прямо в его рассечённую щёку. И это Солонов придало ему силы. Придя в сидя, он сделал пару жестов, и ледяные крылья всё же возникли за его спиной. Выйдя в прекрасное пике, он снова заработал руками, и внезапно весь объём воды, из которого был создан ледяной голем, окружил дракона, а в следующий момент обе его задние лапы оказались закованы в лёд. Лететь сразу стало тяжелее. Вдобавок, спустя ещё две секунды, Дэмиан появился перед драконом, несущий за собой огромный ледяной кулак. Как Алаэрто не старался, увернуться не было ни времени, ни сил и опустошительный удар в грудь стал последней каплей. И в этот момент дракон понял, что он больше не может сражаться. Он проиграл. Из последних сил Аллаэртос снова сбросил высоту, в последний момент распахнув крылья и ревя от напряжения, тяжело спланировал на землю, упав метрах в двадцати от смотрящих за ним спутников Дэмиана. Рядом приземлился и сам Дэмиан. Со злым торжеством он заявил. «Вот и конец, дракон!» Что, считал себя вправе творить всё, что сдумается? Но так пусть твои сородичи, которые сейчас внимательно смотрят в свои волшебные кристаллы, усвоят этот урок и поймут, что не стоит со мной. Что? Что это такое?» Он схватился за голову. «Откуда? Откуда это давление? Что со мной происходит?» Внезапно поняв, он обернулся и с ненавистью посмотрел на тёмную эльфийку. «Ты! Да как ты посмела!» — прорычал он. Меориале стояла в пентаграмме сил, которую окутывало призрачное пламя. Из глаз ее катились слезы, но руки у висков она держала твердо, как тверд был и ее голос. «Мы предупреждали тебя, темин что если нам придется применить силу, то мы ее применим. Нам очень, очень жаль так поступать, но вы с Олесой просто не оставили нам выбора. Мерзавка! Дрянь! Не смей, слышишь, не смей!» Дэмиан нарванул к пентаграмме, но это было ошибкой. Еще больше усилившийся поток телепатического давления наконец одолел его разум, и он упал без сознания. «Неплохо, девочка! Очень неплохо!» — одобрительно пророкотал дракон, с трудом поворачиваясь к Дэмиану и старательно избегая двигать задними лапами. «Лучшего способа лишить его сознания, не причиняя вреда, просто не существует!» «Неплохо!» — закричала в ответ Мия, с трудом подавляя рыдание. «Он никогда, никогда меня не простит за такое грубое и примитивное использование моих способностей!» «Не переживай, поймет и простит!» — сказал Тхас, подходя к Мия и похлопывая эльфийку по плечу. На меня он, помнишь, как зъелся, И ничего, уже через три дня отошёл. Не забывай, что он не в себе. Когда поймёт, чего ты помогала нам всем избежать, ещё и благодарить тебя будет». «Это всё, конечно, обнадеживает, сказал Вогнер, до того хранящий молчание. «Но как с ним быть, когда он придёт в себя? До тех пор, пока он под действием этого проклятия, нам с ним не сладить. А снять такое заклятие может лишь тот, кто его наложил, в исключительных случаях, не уступающий по силе маг огня». Это не кратковременный эффект, судя по тому, как он себя ведет. Сестра постаралась на славу. «Есть еще одно средство, как снять подобное заклятие», — тихо сказал дракон. «Если дать его светлой стороне шанс покончить с темной, тогда он придет в себя. Для этого я дару ему свою слезу». «Ты что, с ума сошел?» — закричала Мери Али, бросаясь к тому, кого сама же только что оглушила, и заслоняя его своим телом. «Ты же можешь его убить этим!» Даже хуже, чем убьёшь, ты искалечишь его на всю жизнь, если он не справится с таким подарком. И это в лучшем случае. Ты можешь так только окончательно всё испортить». «Другого выхода нет», — ответила Лорерта. «Если дать ему очнуться, он снова попытается нас всех убить и уж точно не станет исполнять своего предназначения. Так что во имя спасения нашего мира я беру на себя ответственность за такой поступок». Мия не шевелилась. Казалось, она была готова броситься на того, кто подойдёт сейчас к Дэмиену. «Мия, не глупи», — сказал Вогнер. «Ты знаешь, что иного выхода сейчас нет. Мы и так уже наполовину проиграли и вынуждены рисковать. Пожалуйста». Несколько секунд спустя эльфийка подчинилась. Прирастегнув ему куртку, она отошла, продолжая неотрывно смотреть на Дэмиена. Дракон наклонился к Дэмиену, и через несколько секунд ему на грудь капнула большая слеза. Драконий костюм от такого подарка стал цвета ослепительной березы. А вот Дэмиан... А вот сам Дэмиан серий подарок воспринял более чем агрессивно. Даже будучи без сознания, он затрясся в припадке, крича от боли. Ворт и Дхас кинулись его удерживать, но он отшвырнул их, как кукол. Впрочем, несколько секунд спустя он успокоился. Из его невидящих глаз потекли чёрные слёзы. «И что теперь?» — тихо спросила Мия. «Теперь нам осталось только ждать» когда он очнётся.